Глава 9. После бури. После спасения Филиники ребята направились в Югхум. Там была их основная база — сеть и церберы. Уже в республике, в одном из особняков, они смогли нормально отдохнуть и собраться вместе, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Как я вам уже говорил, Нель достал кольцо принцессы и положил его на стол. Внутри я нашел книгу с описанием техники подчинения и подавления глаза демона. Похоже, что Микотомика практиковала эту технику на филинике под присмотром полубогов. Вот, вот, Микки сжала зубы, едва сдерживая слезы. Она зло буравила взглядом кольцо, будто пытаясь сжечь его силой мысли. Там же я нашел способ сломать печать. Нель сжал ладонь в кулак. Но нам нужна очень редкая пилюля седьмого ранга. Аукцион желтого неба. Кивнул Хорос, мрачно поглаживая бороду. Если раньше неспособность сражаться приносила ему умиротворение и душевный покой, то теперь он как никогда желал вернуть свою силу обратно. Хорос ненавидел чувствовать себя беспомощным. Такое было с ним лишь раз, когда вся его семья погибла. Да, Нель кивнул. В кольце достаточно богатств. Там не только полно различных техник кукольников и кристаллов, но и наследие каменных мулитов. «Не знаю, что забрал себе тот коллега-полубог, но в кольце я нашел много книг, техники, артефактов. Этого хватит, чтобы обменять на пилюлю для Фелиники. Нам очень повезло, что у нее не забрали сущность земли». Элика повернула голову, с грустью смотря на лежащую филинику. Правая часть лица той такая осталась замороженной. Остальные же травмы Нельс Мики, смогли вылечить. Повреждения не были столь серьезными. «Высшее окаменение». Седьмое место среди сущностей Земли по силе и перспективе. Медленно проговорил Хорс. В идеале ты сможешь обменять его на сущность огня такого же уровня. Сущность огня реже Земли, поэтому вряд ли. Нель горько улыбнулся. Но в любом случае я нашел то, что искал. Теперь нам нужно дождаться аукциона и. Нель, Фили плохо. Микки первая заметила неладное и вскочила на ноги, подбежав к лежащей девушке. Тут ресло, а изо рта шла пена и скатывалась по щекам, на ходу превращаясь в лед, а после и вовсе рассыпаясь белой пылью. Над головами обеспокоенных ребят протянулась длинная рука и палец осторожно коснулся лба Феллиники, проявив круглую синюю печать. На ее поверхности начали появляться дополнительные символы. «Чудик!» — Микки подошла к нему и ткнулась головой в бок, молча плача. «Обратная реакция». Хорос осторожно провел ладонью над лбом филинике. Печать владыки не сможет долго сдерживать глаз демона. И если мы не пробудим бедную девочку, долгое время накапливающаяся энергия взорвется. О последствиях, я боюсь даже думать, миллионы людей погибнут. замер, отрешенно вглядываясь в полуледяное лицо, как никогда чувствуя свою слабость. Я к себе, нужно поговорить с Хилом. Может, он совет даст. Бросил он и развернулся, медленно ступая наверх в свою комнату. Зайдя внутрь, он закрыл дверь, привалился к ней спиной, достал из кольца пилюлю и закинул ее в рот. «В юнош!» — в голове раздался радостный голос Хильдефона. «Давненько ты меня не будил! Как дела твои, скучные, серые?» «Я нашел упоминание о твоей расе», — прервал словоизлияние учителя Ниэль, сев на кресло и прикрыв глаза. «Что? Повтори!» На этот раз голос бывшего принца был сух и требователен. «Ты слышал?» «Где?» «В хрониках расы каменных мулитов». «О! Так вот оно! Что с ними?» Я нашел их последние записи. В них говорится о некой секте Ди, которая, не говоря ни слова, уничтожила под корием всю расу. Остатки выживших мулитов не понимали причины. «Секта Ди! Будь осторожен, в юнош!» Секта Ди по силе не уступает ордену Адама. Но если цели молитвы, вторых известны — воскресить высшего бога Адама и вновь воссоздать реку судьбы, вернув все как было, то вот про секту Ди неизвестно почти ничего. Что случилось с потомками? После того, как палат Жулами вырезал почти всю расу хранителей массивов, каменные мулиты приютили последних выживших на свой страх и риск. «Вот что значит братская раса!» «Я надеюсь, что эта благородная раса не погибла полностью». Переждав несколько месяцев, остатки хранителей массивов уплыли с континента на запад. Где они находятся, неизвестно. На некоторое время повисло молчание. «Благодарю. Я не рассчитывал сильно на тебя, но ты полностью оправдал мои ожидания. Я вижу, что тебе не хватает ресурсов. Возьми красный флаг из естественных артефактов и обменяй его на то, что тебе нужно». Хил, я... Молчи! Это вклад в будущее! А теперь я спать!» Нель открыл глаза. Его левый зрачок все так же оставался тусклым и невидящим, а правый переливался внутренним светом. «Учитель!» — едва слышно прошептал он. Вестник Юкхи Два дня назад произошло одно из крупнейших событий века. под атакой Союза Семии и Великого Египта пала одна из держав северо-западного континента — королевство Олли. Основной причиной нападения страны-агрессора назвали волну покушений на членов семей высокопоставленных лиц. По официальным данным, они были подстроены кукольниками. Неораса кукольников прекратила свое существование, земли королевства разделили победители. Вот как высказалась главная претендентка на должность дочери республики — Хьода Брахас. Я считаю, что уничтожение Оли это благо для всего континента. Страна, смысл существования которой разжигать войны, не имеет права на жизнь. Если я стану дочерью республики, падение королевства никак не скажется на отношениях Югхи и стран-победителей. Я... Хм... Мужчина в тунике без рукавов и потертых штанах положил газету на столик перед собой. Затем он пригубил напиток из чашки и надолго задумался. «Что же там произошло?» Он вздохнул, устало помассировал переносицу и беглым взглядом осмотрел кафе, в которое пришел согреться. Дверь открылась, и в помещение вошел высокий бородатый старик, одетый в оранжевый пиджак на голое тело и серые штаны. Он подошел к столику, уселся перед мужчиной, все еще размышляющим над чем-то, и, остановив взгляд на газете, начал. «Вижу, тоже читал». «Забавно, да, Шула?» Старик улыбался и гладил бороду, которая отливала сиреневым цветом. «Вилли!» Шула вздохнул и откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. «Зачем ты пришел?» «Чего так сухо, Шула? Неужто не рад видеть старого Вилли?» «Ну ладно, ладно, давай к делу». Старик стал серьезнее. «Красные начали копать под орден, друг мой». «А ты знаешь, что где красные, там и зеленые». «Они и раньше это делали, но с недавнего времени их активность повысилась в разы». Закончив фразу, он замолчал, наблюдая за приближающейся симпатичной официанткой. «Желаете сделать заказ?» Она мило улыбнулась, заправив за ухо светлый локон. Старик придирчиво осмотрел ее и, как ему показалось, обольстительно улыбнулся. «Дайте мне то же, что и ему», — ткнул пальцем в сторону Шулы. «Поняла, ожидайте». Девушка что-то черкнула в блокнотике. А лишь после того, как она почти скрылась из виду, старик отвел взгляд от ее спины и продолжил разговор. «Давно хотел у тебя спросить, как там мальчишка, которому ты свое перо отдал?» Шула промолчала, многозначительно улыбнувшись. «Ну и ладно, сам потом увижу». Вилли раздосадованно дернул головой. «Слышал новости». Олубоги боги союза передали храму информацию, что орден Адама увел трон повелителя массивов. Вот красные начали землю носом рыть. «Трон?» — Шула заинтересованно поднял бровь. «Как странно». «Если бы союз был поглупее, я, право слово, решил бы, что это из-за тебя они храмы на нас натравили». Вилли ухмыльнулся. «До сих пор не понимаю, зачем ты так рано раскрылся, Шула Астра, единственный потомок восьмого государства и главный враг Союза Семи. Ты же понимал, что тебя не оставят и будут искать. Они, наверное, и спать-то спокойно не могут, все о тебе думают». У меня не было выбора. Шула горько улыбнулся. Все пошло псу под хвост, когда Нера, этот идиот, выбрал себе в напарнице подстилку старшего брата. «Но даже так я не думал, что Макани, на глазах у всех убьет родного брата и съест его семя черной розы. Больной ублюдок!» «Это да!» — старик задумчиво почесал бороду. «В последнее время Орден все больше занят делами в безмерной пустоши и совсем не обращает внимания на нас, рядовых членов. Вот недавно на твоей территории жетон украли. Узнал, кто это был и как проник внутрь?» «Есть какие-нибудь приказы свыше?» «Приказов нет. Шула провел пальцем по краешку пиалы. Но все это странно, Вилли. Подумай сам. На моей территории воруют жетон, и я нахожу там следы особого порошка из зеленого храма. Теперь красные начинают копать под нас. А ты сам сказал, что где красные, там и зеленые. Не стали бы полубоги Союза просто так наговаривать на нас? Что случилось во время уничтожения королевства?» Что-то связывает эти события, но я не понимаю, что. Восемь месяцев назад <coughs> Нель кашлянул, привлекая внимание Диэлы, что сидела на летней кухне, пила хачси хороса и любовалась зеленью за окном. М -м -м. Она лениво скосила глаза. Что такое? Эм, я Нель осекся, опустив взгляд, Лишь рядом с двумя женщинами его уверенность исчезала. Агата Ракта и диела Прекрасная заставляли его чувствовать себя подростком в период полового созревания, который встретил кумира. Неэль снова посмотрел на нее. Он на миг застыл, поймав любопытный взгляд прекрасных изумрудных глаз, мельком прошелся по ее длинным золотистым волосам, нижней губе, окрашенной в золото, и по идеальному телу. Нель снова кашлянул и повернул голову так, чтобы не видеть девушку правым глазом. Рядом с ней и друзьями он давно перестал притворяться слепым, но левый глаз так и остался невидящим. «Когда вы приезжали в прошлый раз, на мой день рождения, — начал он, — вы подарили мне особый комплекс пилюль и микстур для воинов. Можете достать еще? Только разные для меридианов и умников тоже купил бы, если есть». Дело перевела на него заинтересованный взгляд. «И зачем тебе?» «Это не для меня», — Нель опешил. «Ну, я для друзей прошу». «Какой ты добренький!» Она прикрыла рот и захихикала. «Ты такой милый, когда о других заботишься! Сколько тебе надо! Но учти, для умников мы не умеем такое делать. Это тебе надо к лазурному храму обращаться». «А если одаренный дубль воина и меридиана?» Нель не удержался и посмотрел здоровым глазом на Диэлу. «Как же она прекрасна!» Промелькнула у него в голове. «Для таких препараты тоже есть», — кивнула она. «А если тот, кто принимает на год старше требуемого срока в 12 лет, и у него вдобавок родословное мутировавшее?» Нель вновь повернул голову, слегка покраснев. «Хм, лучше то ли не давать его. С мутировавшими родословными шутки плохи». Никто не знает, как они отреагируют на тот или иной препарат. Тогда Нель запнулся. «Мне надо три для меридианов, два для воинов и два для дубля». «Ты понимаешь, что даже для меня избранный небо будет очень сложно достать столько?» Дела Игрива улыбнулось. «Но это возможно. Только тебе придется кое-куда сходить и кое-что забрать». «Это слишком опасно». После недолгой паузы спросил Ниэль, «Ты же не выкинул то перышко, что тебе три года назад дали?» «Перо Адама? Нет, не выкинул». «Ну, тогда не будет опасно». Глаза Диэлла воодушевленно засияли. «Тебе нужно посыпать перо особым порошком, и образовавшаяся аура откроет тебе дверь. Достанешь мне жетон после обеденной жизни, и я дам тебе твой заказ. Что скажешь?» Какой жетон?» Мне глупость послышалась. «Жетон после обеденной жизни», — повторила Диэла мысленно уже обдумывая неожиданно возникший план. Если бы не предложение Ниэля, она бы не вспомнила про жетона Перо. Может, жетон повторной жизни или жетон повелителя жизни? Ну или, на худой конец, жетон последней жизни? Нет. Диэла отвлеклась от размышлений, наградив Ниэля странным взглядом. «Все верно. Жетон после обеденной жизни». «В очередной раз кашлянул он. Ну, ладно. Пусть будет так. Просто очередное дурацкое название. Я понял, что вы хотите. Постараюсь достать вам этот жетон. Эм, это артефакт, да?» «Конечно», — дело кивнуло. «Очень важный артефакт для Зеленого Храма. Давно потерянный. Его орден Адама нашел и спрятал. Я бы с тобой пошла, но это будет слишком заметно. За мной многие наблюдают, так что тебе придется самому». Взяв карту с указанием местности, Ниэль отправился в путь. «Думаю, что в храме есть только один артефакт с таким идиотским именем. И именно он достался мне. Почему этот жетон не может нормально называться?» Горько подумал Ниэль, стоя на палубе дирижабля и листая книги Хильдефона. Он надеялся найти какое-нибудь упоминание об этом жетоне. Спустя полчаса он захлопнул книгу и убрал ее в кольцо, и весь путь провел, отдыхая в своей комнате. До места они добрались лишь на следующий день. Так, вроде тут. Нель неуверенно посмотрел на серый камень перед собой и вновь перевел взгляд на карту. Крим? Он повернул голову и посмотрел на своего охранника, который стоял и хмуро разглядывал гористую местность. Мы же правильно пришли? Думаю, да. Тот кивнул и пригладил пышные светлые усы. Не нравится мне все это. Не стоит связываться с орденом Адама. Да мы тихо. Заберем жетончика и уйдем. Дело сказала, что опасности нет. Нель достал из кольца перо и небольшой флакон с порошком. Так, жди тут. Инна, возьми кольцо. Избранная предупредила, что любой пространственный артефакт может помешать открытию дверей. После этих слов Крим еще сильнее нахмурился. Он принял кольцо и перевел настороженный взгляд на место, где, судя по карте, находилась тайная дверь. Ну что ж, начнем. Нель перевернул флакон, высыпав порошок на перо. То в ответ слабенько засветилось, распространяя вокруг себя особую ауру. На каменной поверхности появилась трещина, медленно расширяясь. Дождавшись, когда проход увеличится достаточно, чтобы проскользнуть внутрь, Нель бросился вперед по длинному темному коридору, конца которого не было видно. «Блин, да где же вход?» Запаниковал он после нескольких минут бега на предельной скорости, при этом мысленным восприятием осматривая путь. Перо в его руке мигнуло последний раз и погасло. Стены, что до этого момента медленно раздвигались, остановились и начали смыкаться. Черт! Неэль направил энергию в ноги и активировал шаг. Он уже видел вход. Но обычный рывок не помог ему, и он задействовал усиленную версию техники — пламенный шаг. Пламя охватило подол его плаща, а скорость резко возросла. Эту технику он решил изучить, став практиком. Благодаря особенности энергии огня, кратковременному взрыву силы, эта техника передвижения идеально ему подходила. Нелед оттолкнулся на последнем мгновении действия пламенного шага и боком вылетел из ущелья. Бах! Стены за его спиной с содроганием сомкнулись, а сверху посыпались мелкие камни и пыль. «Черт!» — Нель тяжело дышал, упираясь в колени. Он успел проскользнуть в последнее мгновение, едва не лишившись руки. «Вот дело, вот коза!» Он потрогал рукав своего плаща, часть его оторвалась и застряла между каменных створ. В это же время Крим вздохнул с облегчением и снял с глаз очки артефакты. Он знал, что никак не может помочь без ауры пера, и ему оставалось только молча волноваться. «Ну, думаю, выберется он оттуда не скоро. Пробормотал Крим, осматривая округу и выбирая место для временного лагеря. Нель стоял с закрытыми глазами, сканируя мысленным восприятием просторную пещеру. Света не было. Он видел какие-то картины, висящие на стенах, различные постаменты и статуи. Такс. Треугольный жетон с выпуклым знаком полумесяца. Вот он. Дело сказала больше ничего не трогать, надо быть поосторожнее. Нель подошел к каменному столу, на котором стояли тарелки, кружки и прочая посуда. В небольшой чашке находился жетон. Будто на обед накрывали. Он осторожно поднял артефакт и сунул его в карман плаща, куда недавно запихнул перо, которое невероятным чудом смог донести до пещеры, не потеряв по дороге. Нель огляделся. «И как мне отсюда выбираться?» Он нашел участок посвободнее и сел, распространив всюду свое мысленное восприятие. Спустя полчаса прощупывания поверхности всей пещеры он понял, что выхода нет. Разве что несколько каналов толщиной с палец. Ниэль подошел к ним и углубился мысленным восприятием, пока не нашел их создателей. Ими оказались небольшие жучки, похожие на каменных скоробеев. «Каменные жуки Эн!» — вслух прошептал Ниэль, изумленно осматривая их. Он читал про этих жуков. Их создала раса первопредка насекомых, которая находится на десятом месте списка Рионны. Каменные жуки Н сами по себе крайне ценны. Их можно использовать во многих сферах, от артефакторики до кулинарии. Массив каменного паразита, пилюли желтой корки. Эти жуки просто необходимы для нескольких редких пилюли массивов. Нужно будет потом чудика сюда послать, пусть наберет немного. Ниэль продолжал исследовать туннели, пока не отыскал один, что вел к подземной речке. Еще раз обследовав пещеру, он так и не нашел альтернативы. Выбрав канал потолще, Ниэль, сетуя на отсутствие кольца и кинжала Хильдефона, принялся методично расширять его. Но это оказалось не так легко. Стенки туннеля покрывала корка из застывшей жидкости жуков Н, укрепившая камень. После нескольких попыток Ниэль разработал стратегию. Сперва он использовал технику пальца — огненный прокол. Она акцентировалась на взрывном усилении мышц плеча и укреплении пальца. Нелю она досталась относительно легко, потому что не была популярна. Для огненной техники она слишком требовательна к твердости пальца. Нель же, благодаря комплексу пилюли и микстур Диэлы, смог нивелировать эту слабость. Он сел, отнял руку назад и прицелился указательным пальцем. В абсолютно темной пещере запылало пламя. Фу! Нель сделал резкий выпад. Палец коснулся края канала и раздался треск. Сила, накопленная в пальце, выстрелила вперед, разрушая застывшую жидкость жуков на стенках туннеля. После Нель сжал ладонь в кулак и использовал другую технику, более распространенную, пламенный кулак. Бам! От удара во все стороны брызнули осколки камня. Бам-бам-бам! Удары следовали один за другим, пока кулак не врезался в часть стены, укрепленную слоем выделений каменных жуков Н. После разбивать камень стало в разы сложнее из-за твердых стенок канала. Нелю вновь пришлось использовать огненный прокол. В таком монотонном ритме и продолжал Нель час за часом, буквально кулаками пробивая себе путь. Когда кончилась энергия, он использовал небольшие накопители на пуговицах плаща. который сам по себе был неплохим огнестойким артефактом и совсем не повреждался от огненных техник. Три дня Ниэль пробивал себе путь. На второй он перестал использовать пламенный кулак, накопители иссякли. Обычными ударами дело шло медленнее, но выбора не было. На третий день Ниэль держался из последних сил, чувствуя невыносимую жажду. Он видел мысленным восприятием, что осталось совсем немного, и очень скоро путь к подземной реке откроется. Ох! Ниэль лежал на спине и глубоко дышал. Иногда он специально делал небольшие углубления, где мог отдохнуть, а позже туда запихивал осколки. Снизу Ниэль через канал слышал шум бурного потока. И хоть ему невероятно хотелось пить, он решил для начала придумать план и восполнить недостаток энергии. Через час Неэль сел, скрестив ноги. Он вглядывался в дно последние десяток сантиметров камня и строил последовательность действий. Первым делом Нель взялся покрепче за край уступа и с силой топнул, активировав еще одну технику — пылающий топот. Он ранее не использовал его из-за большой площади воздействия, но в данной ситуации топот подходил идеально. Последний слой камня будто взорвался, шрапнелью выстрелив в реку. Нель сел обратно, вытер рукавом под солба, и резко замер. Его глаза наполнились страхом. Мысленным восприятием он видел, как на невероятной скорости к нему мчатся тысячи насекомых. Черт! Недолго думая, он прыгнул вниз, отбросив все свои планы. Уже в воздухе активировал еще одно умение — огненную вспышку. На секунду все вокруг озарило ярким светом, и ближайшие насекомые, убитые пламенем, вместе с ним упали в воду. Нель несся по бурным подземным водам, постоянно захлебываясь и кашля. Он не использовал защитные техники, огненная энергия бах в потоке воды была бесполезна. «Ой!» Нель выплюнул воду и дернул рукой. Секунды ранее он почувствовал сильный укол в правой ладони, а затем тяжесть. Благодаря мысленному восприятию, едва избежав столкновения с камнем, он, наконец, сконцентрировался на поврежденной части тела. Нель отхаркался и с ужасом увидел скользкую и мерзкую рыбу, покрытую отвратительными бородавками, которая, выпучив глаза, с аппетитом вгрызалась ему в ладонь. Подгадав момент, когда река вновь его подбросит, он вытянул руку. Она вспыхнула ярким пламенем, сжигая заживо рыбу. Тошнотворный визг странной рыбы ошарашил Ниэля. Он махнул кистью, отправив тварь в полет. Еще около часа река бросала его из стороны в сторону, и он показывал чудеса акробатики и гибкости, уворачиваясь от разнообразных препятствий. Мысленно Ниэль уже сотни раз проклял Диэлу за миссию и вместе с тем благодарил за комплекс препаратов, что позволил его костям и мышцам обрести такую эластичность и силу. Множество раз его спасал плащ, защищая от травм и повреждений. Наконец, река выбросила его на берег. Весь израненный и покусанный, Нель поднялся на ноги и огляделся. Помимо реки, все, что он видел, — деревья и горы. Сориентироваться по местности ему не составило особого труда. Помогла примечательная гора в виде кривого пика. Нель примерно отметил свое местонахождение на мысленной карте, и направился в сторону входа в пещеру. Полтора дня ему потребовалось, чтобы добраться до стоянки, и в итоге Крим сидел и наблюдал, как из леса выходит оборванец, волоча за собой ногу и поддерживая здоровой рукой багровую опухшую ладонь. Правая часть лица заметно набухла и посинела из-за укусов зеленых чешуйчатых пчел, а левая сморщилась из-за яда пурпурно-брюхой змейки. Еще одна змея обвивала ему ногу, впиваясь клыками в подол плаща. Злой до да безумия Ниэль брел к шатру Крима, в полубреду проклиная тех, из-за кого, по его мнению, на него обрушились беды. — Твари! Орден пернатых уродов я не забуду! Пёрышки вам все вырву, петушье, проклятое!